Домолчаться да до слова. Источник, из которого черпает Зинаида Миркина внутреннюю тишину и силу для своих стихов, бездонен. Но чтобы стоять рядом с ним, нужно умереть для самого себя, для всего неподлинного в самом себе. И если ты хоть что-то наносное, поверхностное в себе не изжил, то обязательно отбросишь тень на источник и замутнишь его. До конца непреображенная душа должна вдохновляться чем-то внешним, чтобы сложить стихотворение. А преображенная стремится как можно полнее замолчать. Через молчание приходят стихи из последней глубины, как перевод с божественного языка на человеческий. Любимый Миркиной Арбиндранат Тагур написал «Я погрузил сосуд моего сердца в молчание этого часа и он наполнился песнями. Домолчаться до слова – такова задача поэзии. Религиозные опыты подлинной поэзия неразлучны. Часто поэт начинает говорить прежде, чем ему есть что сказать, в надежде, что кривая вывезет, и действительно порой вывозит. Но тогда творчество становится не глубоким внутренним изменением всего состава твоей личности, а ловлей броского образа, поиск которого порой заменяет собой духовный труд. Полоска облака седая и блеск рассветного огня. Я красотой не наслаждаюсь, она вторгается в меня. Какое счастье, боль какая! Внутрь отвояющийся вход. Она меня пересекает и душу, пересоздает. Блеск рассветного огня не нужно улавливать и присваивать для того, чтобы написать стихотворение. Все, что нужно, это слиться с ним или бескорыстно пропустить его через свое сердце. Бог присутствует в каждом стихе Миркиной, как глубокое и ровное горение души. «Сегодня проделай я в Царстве Божьем». Там все, как у нас, только проще и строже. Там все, как у нас, только чище и выше, прозрачнее и глубже, светлее и тише. Да, все это здесь, среди нас, в нашем мире. Вот там, где раскрылись бескрайние и шире. Вот там, где душа точно небо большая. Вот там, где я Богу уже не мешаю. Мне не раз доводилось сталкиваться с распространенным мнением «либо Бог, либо стихи». Если стихотворение превратится в молитву и будет стремиться только к этому, то искусство закончится. из Бог в поэзии присутствует, но он не называется. Подобный взгляд доминирует в интеллектуальной среде. И многие творческие люди хотели бы видеть литературный горизонт именно таким – очищенным от претенциозных, тяжеловесных символов. Да, такие символы и вправду не нужны. Ими Бога нельзя произносить в суе. А если не в суе? А если мы входим в мир, в котором суеты вообще нет? Или такого не бывает? Читателям приветствуются неуловимые состояния души, смена настроений, остроумие за Страстное излияние, то окрашенное в инфернальные тона, то сдобренное скепсисом и иронии. Собственно, подобная поэзия является зеркалом души современного человека. И так, я думаю, было всегда. И всегда была поэзия совершенно иная, требующая преображения. Она как бы отбрасывала все лишнее и сосредотачивалась на сердцевине человека, на его бессмертной сути. Но разве для бессмертной сути не отведено место? Разве не религия ею занимается? Вот так из-под воли произошло разделение между так называемой светской поэзией и так называемой духовной, а значит, между душой и духом. Трудно было бы придумать большее кощунство и в отношении Бога, и в отношении поэтического слова. Всем своим творчеством Меркина восстает против подобного разделения. Она часто повторяет изречения, услышанное от художника Владимира Казьмина. Каждое здание стремится стать храмом, каждой картиной иконой, каждое стихотворение молитвой. Человеческий рассудок всегда режет по-живому, а долг всегда соединяет и дарует новую жизнь неделимому целому. Религия также опирается на глубокий поэтический слой сознания, как искусство на океан духовности, который невозможно, раз и навсегда, заключить в какую-либо форму. Форма, пусть даже самая прекрасная, чревата кумиротворчеством и обряда верием. И именно поэзия, подлинная поэзия, препятствует торжеству обряда веры. Христос воскрес. Не верите, не надо. Не верю Вашему наперерез. Он пересел густую тяжесть и как свет взошел, вот как Христос воскрес. Не очевиден, доказательств нету. Всем доказательствам не верю я. Я верю в сердце вторгшемуся свету сквозь всю тоску, сквозь мрак небытия. Мрак был тогда. Он длится и поныне. Свидетелей победы не зови. Я верю только по одной причине. По жгучей беспричинности любви. Я верую в таинственное пламя, в ничем неугасимые сердца. В не то, что он воскрес перед глазами, а в то, что в мире нет ему конца. Не в точно установленные даты, явления и дела былых времен. Не в то, что он из гроба встал когда-то а в то, что воскресенье – это Он. Истины глубочайшие и сытоносные каждый раз открываются заново, как каждое утро заново встаёт солнце. То, что всегда есть, нельзя заучить и повторять. Его нужно каждый раз заново родить, участвовать в вечном рождении. И это может сделать только поэзия окунающийся в беспредельность незримого духа и вылавливающий оттуда зримые образы. Рассудок боится беспредельности духа и пытается защитить себя неопровержимыми доказательствами существования материального мира, признав его единственно возможным, как это сделал марксизм, а вслед за ним и фаидизм. И ровно с тем же азартом рассудок пытается защитить себя неопровержимыми доказательствами существования божественной реальности, которая должна почему-то нарушать законы материального мира, почти автоматически отменять их. А рассудку надо бы замолчать перед великой тайной, умолиться в ее присутствии. А он все говорит и говорит, приводит резоны, доказательства, неоспоримые преимущества, бесконечно ссылаясь на чужой духовный опыт. Не надо никаких известий, смысл одинокого пути под древом жизни с древом вместе, в молчании медленно расти, куда-то в небосвод просторный, в разрыв немой колобизны, и знать лишь то, что знают корни, и ничего со стороны. Меркина черпает свой духовный опыт от корней, Ее поэзия – это разговор с Богом напрямую, со всей честностью и со всем трепетом. Одно без другого невозможно. Благодарю Тебя, мой Боже, за этот светоносный взгляд. Не Ты все наши муки множишь, не Ты о страданиях виноват. Я от Тебя чудес не чаю, сама перед Тобой в долгу. Сама так, значит, отвечаю, сама так, значит, я могу. Недолгий срок нам всем отпущен, Нас дует ветер, как листы, Но это сердце всемогущее за тем, что в нем сокрылся ты. Я знаю множество воцерковленных людей, Которые тянутся к стихам Миркиной И всей душой принимают их. Среди них есть монахи и монахини. То, что пишет и говорит автор книги по Божьему сведу, не идет в разрез с Христовым Духом. Напротив, оно помогает полнее пережить встречу с Ним. Пережить на такой глубине, которая страшит человека, подсознательно ищущего интеллектуального комфорта и стремящегося к духовному удовольствию. «Да есть земля и россыпь звезд. есть я и ты, моя вершина. Когда ж войду в свой полный рост то их не станет. Мы едины. Тот, кто обрел подобное единство, ставит под сомнение все остановившиеся в своем внутреннем развитии духовные авторитеты и позволяет нам сделать глоток такого чистого воздуха, без которого кажется невозможной сама жизнь, не то что поиск ее смысла.